Глава 6. О необходимости сохранять благоразумие. Когда Тим рассказал о пропавшем короле, Юна сразу всё поняла. Поняла и испугалась. Нет, его богатая одежда, конечно, в первую же минуту подсказала ей, что раненый не был простолюдином, но король... Юна вдруг осознала, что не может прямо сейчас находиться с ним рядом, не знает, что делать и что говорить. Она спасла от смерти самого короля. От этих мыслей ей стало не по себе, захотелось немедленно уйти из домика лесника, побыть одной и подумать. Ситуацию осложнял тот факт, что спасённый ею охотник, оказавшийся королём, был слишком привлекателен. Она невольно любовалась ему утром, когда он спал. Она украдкой смотрела на него днём, когда он не замечал этого. А ещё он тоже на неё смотрел, когда думал, что она не замечает. Юна волновалась, сильно волновалась. Она не была наивной дурочкой и понимала, чем всё может кончиться, и последствия пугали её. Снова и снова напоминала она себе, что ведунья должна избегать мужчин, если не хочет потерять свой дар. Но король продолжал смотреть на неё, как не смотрел никто и никогда, и юну бросала то в жар, то в холод, а сердце пело от радости. В то же время она не понимала постоянных перемен в его настроении и расстраивалась из-за них. Он то замирал, уставившись на её губы, то сверкал глазами, то грубил, отдавал приказы и как будто был чем-то недоволен. Может, короли все такие? Раньше ей никогда не приходилось иметь дело с коронованными особами. Она не была уверена, что хочет иметь с ними дело сейчас или когда-либо в будущем. Юна давно попрощалась с Тимми, но возвращаться в хижину не спешила. Просто бродила по лесу, собирала травки и размышляла, как быть дальше. Возможно, правильнее всего было бы пойти домой. Тим принёс приличный запас еды. И хоть сам же отъел половину, того, что осталось, хватит на день или два. За это время король окончательно поправится, сможет покинуть хижину, найдёт способ вернуться в столицу, в свой дворец. Ему ведь нужно попасть в город раньше, чем его брат будет объявлен новым королём. «Да. Решение пойти домой казалось разумным. Жизни Его Величества теперь ничто не угрожает, а для неё самой лучше, спокойнее и безопаснее уйти и никогда больше не встречать его». Юна пыталась убедить себя, что так будет лучше для всех — Она даже совсем было решилась и направилась в сторону деревни, но, пройдя небольшое расстояние, вдруг остановилась как вкопанная, а потом резко развернулась и бегом помчалась обратно. Нет, нет, не может она вот так уйти. Он ведь был ранен, находился на грани жизни и смерти. Он не до конца оправился и нуждается в её помощи. Он нуждается в её целебных отварах, которые помогают быстрее восстанавливать силы. А ещё... Перед уходом она обещала вернуться, хоть он и ответил, что ему всё равно, его взгляд словно говорил «Зачем ты бежишь от меня?» «Останься!» Когда Юна добралась до домика лесника, уже начало темнеть — Недалеко от входа она с удивлением обнаружила лошадь, которая была привязана к дереву и мирно щипала траву. Король стоял снаружи, у покосившейся входной двери. «Что, хорошо провела время со своим приятелем?» — раздраженно спросил он, как только она приблизилась. «С Тимом? Мы с ним расстались почти сразу. Я ходила на лесное озеро. Я всегда хожу туда за огонь травой, а что это за лошадь?» «Кто-то приехал?» Король вдруг схватил её за руку и резко притянул к себе. «Не ври мне!» — сказал он, внимательно вглядываясь в её лицо. «Я не вру!» — возмутилась Юна и вырвала руку. «Зачем мне врать? Смотри, вот огонь трава, которую я нарвала у озера, а вот тысячелистник, он растёт на опушке. Так что за лошадь?» «Это моя лошадь!» Я смогу вернуться на ней домой. Что тут непонятного?» Король явно не горел желанием ничего объяснять. «Зайди внутрь. Мне нужна твоя помощь». В доме он первым делом придвинул к окну вторую табуретку, потом махнул Юня рукой «Садись» и сам сел напротив. «Тебя не было слишком долго», — сказал он. «Темнеет, а я хотел попросить, чтобы ты...» Я посадил занозу. «Случайно? Поможешь мне вытащить? Сам я не могу!» Он протянул ей руку и показал место, где под кожей действительно виднелась заноза. «Справишься?» «Конечно!» — кивнула Юна. Она открепила от платья булавку. Не зря всегда её носит. Вот и пригодилась. Потом взяла его за руку и начала осторожно поддевать кожу, чтобы высвободить застрявшую колючку. Король поминутно порывался вырвать у неё свою кисть, но всё же дотерпел до конца и вздохнул с облегчением, как только Юна объявила, что дело сделано. Она снова пристегнула к платью булавку и улыбнулась. «Спасибо», — пробормотал он. Юна замерла, потому что наконец заметила. Король, как заворожённый, смотрит на её губы. «Всё-таки надо было идти домой». Промелькнула в голове мысль как раз в тот момент, когда он резко подался вперёд. Она ахнула, не ожидала такого напора от человека, который ещё вчера был при смерти, но успела уклониться от поцелуя и тут же машинально вскочила на ноги и попятилась. Король не мешкал, поднялся за нею следом. Юна растерянно взглянула на него и отступила ещё на шаг, вжимаясь в стену. Это было ошибкой. Он подошёл вплотную и упёрся обеими руками в брёвна на уровне её плеч. Взгляд её заметался по красивому мужскому лицу, но вскоре она не выдержала ответного взгляда, покраснела и отвернулась. Король наклонился. Близко, слишком близко. Его дыхание обжигало. Поверния на голову, он бы тут же поймал её губы своими — Возможно, Юне хотелось этого, только было страшно. «Мне нравится, как ты пахнешь», — прошептал он и шумно вдохнул, слегка задевая носом кожу её щеки. «Ты так сладко пахнешь. Какие-то травы ты...» Он прижался губами к её виску, и от этого прикосновения Юну бросила в дрожь. «Ваше Величество, не надо, пожалуйста!» — всхлипнула она. Он застыл на месте, потом резко отпрянул. «Как ты меня назвала?» Юна вымученно улыбнулась. «Вот оно что!» Медленно проговорил он и скрестил руки на груди. «Догадалась, значит?» «Не сложно догадаться». Юна подарила ему ещё одну улыбку. Он фыркнул, потом переспросил обиженно. «Не надо?» Она замотала головой из стороны в сторону. «Как скажешь, я никогда не беру женщин насильно». Король пожал плечами и отвернулся к окну. «Я не знаю, что теперь делать». Ника со слезами на глазах доедала второе пирожное. Чистое безумие в её финансовой ситуации, но догори оно всё синим пламенем. «Не волнуйся, мы обязательно что-нибудь придумаем». Дана, чтобы поддержать подругу, тоже купила два пирожных, но второе даже не попробовала. Отложила в сторону, а Ника теперь поглядывала на него с интересом. «Тебе-то зачем что-нибудь придумывать?» — удивилась Ника. «Я не хотела бы просить денег у родителей?» — Даниза пожала плечами. «Для меня это так важно было, что весь последний год я могла сама себя обеспечивать. А теперь...» «Но надо продержаться всего лишь месяц. Неужели не смогу? В конце лета уже будет нормальная зарплата». «Я не представляю, как продержаться этот месяц». Вздохнула Ника, машинально придвинула к себе пирожное до низы, зацепила ложечкой кусок и отправила в рот. «Не знаю, понимаешь...» Продолжила она, задумчиво поедая десерт. «У меня ничего не отложено на чёрный день. Вообще ничего. Через две недели мне платить за квартиру, иначе придётся съехать. Те деньги, которые нам пообещали, — это ерунда. Ни о чём. Хватит только на половину квартплаты. А ещё же надо жить на что-то. В общем, так. Нам обеим нужна работа». Дана энергично постучала ложечкой по пустому блюдцу. «Мне тоже. Временная. Любая». «Я когда-то официанткой в кафе подрабатывала. Пробормотала Ника. В приличных заведениях, если посетители оставляют хорошие чаевые, можно неплохо заработать, и побольше даже, чем моя зарплата корректора. Только вот устроиться в приличное заведение не так-то просто. Я вот совсем немного получала». Она уже успела ополовинить пирожное, когда подруга наконец опомнилась и ловко придвинула десерт обратно к себе. «У меня идея есть!» Дана подцепила кусочек с нетронутой стороны. «Поедем на море?» «Ты просто гений, Даниза!» Ника даже повысила голос. «Морской курорт! Как раз то, что нам нужно! Отдохнем, позагораем, как Леннард и предлагал!» Так! «Я сейчас всё объясню, а ты не перебивай и не смейся», — заволновалась Дана. «Сразу поймёшь, что я и правда гений. Смотри, у моих родителей есть свой дом на побережье, в Дакосте. Родители сейчас путешествуют, домой вернутся к концу лета. Да они в любом случае были бы не против, так что с этим проблем не возникнет. Значит, жильё есть, за аренду платить не надо». Работу официантки мы точно найдём. У моих там есть приятельница, которая держит небольшое кафе. Она нас возьмёт. Гарантирую, в высокий сезон работники всегда нужны. Только в прошлом году Берти мне жаловалась, что летом рабочих рук не хватает. Со своей квартиры ты съедешь, и пока мы там живём, сможешь хоть чуть-чуть сэкономить. Как вернёмся сюда, в Фалесту, снимешь новую квартиру? На повседневные расходы заработанного нам хватит, и мне не придётся у отца деньги клянчить. Просто одна я туда не поеду. Я же одичаю без общения. А с тобой совсем другое дело. Через месяц нас всех уже позовут работать над новым номером времён. Ну что, гений я? Скажи! Поражённая до глубины души, Ника не знала, что ответить. Разве так вообще бывает? Она совсем забыла про пирожное. После ужина Кейден вышел на улицу отвести коня в расположенный рядом с лачугой ветхий сарай, а когда вернулся, сразу заметил, что Юна изо всех сил трёт глаза и зевает, похожая на несчастного недокормленного птенчика. Кейден тут же с невинным видом поинтересовался, как они будут размещаться на ночь, если в хижине всего одно спальное место. В мешке, который принёс болван Тим, обнаружились два шерстяных одеяла. Юна подумала и объявила уверенным голосом, что спать на полу — на одеяле. Ей будет очень даже удобно. Правда, удобно. А ему надо восстанавливать здоровье, поэтому пусть устраивается на лежанке. «Предыдущие две ночи я вообще с тобой рядом на табуретке просидела. Сидя, дремала. И ничего». «Даже не мечтай!» Отрезал Кейден и чуть ли не силой загнал её в кровать. Она уснула сразу, как только тело приняло горизонтальное положение. Кейден расположился, было на полу, поверх своего одеяла. Полежав немного, он не выдержал и снова поднялся. Юна спала на правом боку, положив одну руку под голову и подтянув колени к животу. Было в этой позе что-то очень трогательное. С минуту он стоял, задумчиво разглядывая её тонкую фигуру, вспоминал о своей сегодняшней неловкой попытке склонить её к близости. Убеждал себя это только к лучшему, что не удалось, на кой чёрт сдалась ему эта девчонка. В то же время страшно бесился, что не удалось. Наконец он наклонился, поправил ей чуть съехавшее одеяло, а сам сел рядом на корточке и опёрся руками о кровать, Ночь была тёплая, поэтому окно оставили открытым. Луна заливала мягким серебристым светом комнату, и Кейден долго сидел так, любуя снежной кожей юны, её подрагивающими тёмными ресницами, её невозможными, восхитительными, наверняка такими мягкими волосами. В конце концов не выдержал. Протянул руку. Осторожно, чтобы не разбудить, провёл ладонью по кудряшкам. Боже, они ещё мягче, чем он воображал. После чего убрал ладонь, опустил голову себе на руки и вздохнул. Кажется, у него серьёзные проблемы.